Глава третья. «Это я!» Хлопнув дверью, Мила устала присела на скамейку и взялась за замок сапожка. «Хозяйка!» — налетел домовик, заскакивая на женские колени. «А он!» — ткнул выдущего по полу ворона. «В твоем шкафу все пузырьки перенюхал! и Ищет чего-то!» Огромные зеленые глаза подозрительно прищурились. «Обокрасть хочет!» «Дурной!» Растянул ворон. «Какой дурак станет свою ведьму обкрадывать? Это что я за помощник тогда?» «Вот про что я и говорю!» Домовик перекатывался с ног на руки, следуя за ведьмой. «Вредитель! Как не гляну, так везде клюв свой суешь, С творками хлопаешь!» «А ты?» Ворон догнал обидчика и попытался клюнуть. «Всем уже разболтал, что в услужении у ведьмы ходишь!» «Тише!» прикрикнула Мила. «И без вас голова болит!» «Так давай я чаю налью, с липовым цветом заварю!» Домовик бросил приплясывать у ног. Запрыгнул, громыхнул полным чайником о чугунную решетку и разулыбался. Я и ватрушек испек. «Да что твой липовый цвет? Только нос чесаться станет! Сейчас порошок на змеином яде принесу!» Паскаль раскинул крылья. «Еще чего, хозяюшку мою травить не дам!» «Когда это она твоя стала?» Ворон хлопнул крыльями и угрожающе щелкнул клювом. «Да как в хату пустила, так и моя!» — огрызнулся дед Еша. «Временно, временно! Скоро мы от него избавимся. Ты нашла ему дом. Терпения нет с этой деревенщиной. Это кого ты деревенщиной обозвал, петух? Да я четыре сотни лет в городе служу!» В подтверждении своих слов домовик закатал рукава на белом кафтане и, недолго думая, бросился с кулаками. Ворон оттолкнулся, взлетел, закружил под потолком, каркал да подначивал. «Замрите!» — вырвалась у милы в сердцах. «Никакого покоя от вас!» Она устало поплелась к плите, выключила конфорку. Дед Ёша так и повис на одной руке, уцепившись за цепь круглого светильника под потолком. Ворон, раскрыв клюв, как раз спикировал и замер на столе в неудобной позе, вытянув левую ногу. «Паскаль с меня оберегает. Ты?» Сложив руки на груди, ведьма взглянула на домовика. «Меньше языком мили, если куда фамильяры заглянул, это его дело!» Ворон горделиво каркнул, следя одними глазами за хозяйкой. «А ты, Паскаль, не подначивай. Ёша живет у нас!» Нет у него других хозяев больше, я узнавала. Домовик застонал горько, раскачиваясь на люстре. «Отомрите, и чтоб на глаза мне не попадались сегодня!» Дед Ёша тихо горевал, забравшись на высокий старинный шкаф, обнял себя, потянув колени. Прихватив с собой ноутбук, блокнот и карандаш, ведьма закрылась и не выходила из кухни. Ворон подошел к запертой двери, прислушался к щелчкам мыши и клавиатуры. Не выдержал. Обернулся человеком и склонился к замочной скважине. Аккуратные кисти с длинными пальцами порхали по кнопкам, брали карандаш, делали пометки и с большим рвением стучали. «Да заходи уже!» — махнула Мила, приглашая. «Хватит колени протирать!» С победной улыбкой Паскаль кинул пренебрежительный взгляд в сторону комнаты, где горевал домовик, и крутанул дверную ручку. «Чем озаботилась моя хозяйка?» «А ты почитай!» – развернула она монитор. «Жители Солнечного района жалуются на ядовитый запах», – читал фамильяр. Ведьма щелкнула мышкой на другую вкладку. Ядовитые отходы сбрасываются прямо во дворы жителей Солнечного района. «Нефтебаза продолжает травить население», – затараторила ведьма. «В реке Солнечной превышена концентрация ядовитых веществ». На поверхности реки Солнышко дети обнаружили фиолетовые разводы. «И тут...» — ткнула пальчиком в монитор. «И тут, и тут...» — крики о помощи жителей, но ничего. В один голос все уполномоченные лица говорят о норме и отсутствии каких-либо превышений. «Ух!» — гневно растянула слова и хлопнула ладошкой о столешницу. «Губят природу! Чинуши! Крапивное семя! Швондеры!» Воздух заискрился, золотистые волосы взметнулись в воздух и затрещали. Ведьма открыла очередное фото. Зло зарычало, рассматривая разноцветные дождевые потоки вдоль ручья. Фыркнула, и рядом с ногами Паскаля ударила маленькая молния, воспламеняя паркет. — Тише, тише! — наступил он на оранжевый уголек. Ты не тишкой на меня! Посмотри, живое гибнет! Взгляд ведьмы наполнился тоской и болью. Густые пряди так же резко упали, как и взметнулись. «Собирайся!» При исполненной решимости Мила захлопнула ноутбук, выбежала из кухни и тут же вернулась. «Забыла блокнот. Собирайся, Паскаль. Билеты я купила. Вечером электричка».